55. Отразив два вторжения, Каин Иннокент готовился к третьему. С каждым днем хоть какая-то вероятность того, что он его выдержит, падала так же стремительно, как покупательская способность марки – денежной единицы СНМ. В условиях войны все ресурсы съедала оборонка, и как следствие наступил дефицит большей части товаров народного потребления и даже продуктов питания. Взлетела до небес инфляция. Союз таким образом разрушался изнутри. Кое-как нервную обстановку недовольства и даже враждебности населения смягчили кадры суда над бывшим главой КФБ Артуром Баринцевым. На него действительно повесили всех собак, на широко транслируемом заседании суда его признали виновным, приговорили к смертной казни и уже через пару дней по всем каналам показали казнь врага народа, шпиона конфедератов и так далее и тому подобное на электрическом стуле. Это было печально, потому как в первую очередь ради спасения своего сына, а уже потом ради всего человечества, Оникс начал свою программу сбора камней. Но в экономике и политике Каин мало что понималось. И его помыслы были связаны с вопросами обороноспособности системы Касабланка, а значит, тересной целостности Лары. Еще после первого вторжения конфедератов Иннокент увидел досадный и очень существенный просчет конструкции, а значит и ТТХ-стрижа, который он не заметил поначалу даже как пилот. Геннокен после детального анализа полета, проанализировав потери, понял, в чем главная причина массовой гибели машин. стрижи пачками гибли от фланговых атак противника. Пилоты слишком плохо обучены, они слишком много внимания уделяют непосредственно пилотированию, а не непосредственному бою. Нужен дополнительный элемент, который компенсирует этот недостаток. Что поделать, он сам являлся продуктом классической школы пилотирования, основанной на классической тактике боя, как и конструкторы, создававшие стриж. Надо отдогм нужно отстраняться, потому как, чтобы победить, нужно придумать новые схемы и тактику боя, в которой противник почувствует себя неуютно. Каин буквально на следующий день вызвал к себе главного инженера, отвечающего за сбор самолета на Косаблан, и потребовал «Модифицируйтесь лишь по внесенным изменениям». Иннокен бросил ему грубый, нарисованный от руки чертеж самолета, который следовал в кратчайшие сроки запустить производство. Самолет, прозванный самим Каином «Стриж-дабл», имел технологическую базу того же «Стрижа», чтобы не пришлось слишком уж много менять на производственной линии, заточенный именно под доместный «Стриж». Сделайте двухместную машину, добавьте позади пилота гнездо для бортстрелка. Но это невозможно, поскольку позиционный таким предложением главный инженер. Что именно? Нести изменения? Добавить стрелка? Нести изменения. Это слишком масштабная модификация. «Нет ничего невозможного», — зазил Каин и напомнил. Помнится, прежний директор тоже кричал, что невозможно выпускать самолеты на автозаводе. И ничего, выпускайте такие, что они даже летать умеют. Тут всего-то и нужно, что удлинить корпус для второго члена экипажа и расширить задок под второй движок. Но ну и топливный бак, естественно, побольше сделать. Все. Но машина получится тяжелой. Она потеряет свои главнейшие достоинства — скорость и маневренность. Ничего не поделаешь. Тем более эти параметры машины не спасают, зато благодаря внесенным усовершенствованиям она получит дополнительное вооружение и защиту. Ради улучшения и сохранения баланса требуется чем-то жертвовать, то есть скоростью и маневром. Главный инженер, придавленный железными доводами, СНИК. Это приведет к установке конвейера на длительный срок и к перерасходу потребления поставляемых двигателей. КФБ за это нас не похвалит, все же попытался отбиться он последним аргументом. Даже вы признаете, что придется ставить два двигателя, а не один? Ничего. С двигателями у нас полный порядок, даже более того, мы их просто не успеваем оприходовать, и начинает создаваться переизбыток, так что пользуйтесь случаем, пока можно. Это необходимо для обороноспособности. С комитетом я сам разберусь. Да, сэр, но что касается борт-стрелка, у меня есть другое предложение. Да? Я слушаю. Мы можем поставить автоматические системы, они точнее и надежнее. Автоматический выбор цели по заданному приоритету, сопровождение, я уже не говорю о лучшей на порядок лучшей точности по сравнению со стрелком человеком. Опять же, без человека машина будет легче, может взять больше снарядов. Нет, за пушкой будет сидеть человек. Все плюсы, которые вы расписали, являются таковыми только в идеальных условиях пилотирования, но не во время боя. У конфедератов слишком хорошая система постановки помех, автоматику от них будет глючить, и пушка станет стрелять куда угодно, только не по цели. Человек же хоть и косорог будет видеть в визире реальную цель и лупить только по ней, а не по фантомам. Ясно. Раз ясно, то уже к вечеру у меня должен лежать на столе производственный чертеж, а к утру должны начаться работы на заводе, чтобы перейдет линию под новые самолеты. Да, сэр. Через час по вопросу модифицирования самолета, пришлось выдержать схватку с надзирателем из КФБ. Посыпались обвинения в предательстве, вредительстве, в саботаже и черт знает в чем еще. Но Каин выдержал натиск этого тупого болвана из комитета, ничего не понимающего в военном деле, тем более в самолетах, а только способного выполнять установки от своего руководства, Давида Сукермана, следить за ненадежным элементом и пресекать все действия, способные нанести ущерб СНМ. Более того, Каин настоятельно рекомендовал выпускать и на Кинарисе более защищенные самолеты, апеллируя к уже имеющемуся боевому, не слишком удачному опыту применения одноместных стрижей. К моменту второго вторжения конфедератов стриж Дабл не успел получить крещение огнем. Они только-только начали сходить с конвейера, и потом даже старые стрижи не вступали в бой, а и подавно стоило постоять в тени и не засвечиваться до поры до времени.